Глава 13. Пипа отмотала видео назад и нажала кнопку воспроизведения, чтобы показать Рави. «Это он!» — подтвердил парень, уткнув острый подбородок ей в плечо. А вот тут Кара его увидела. В век и снэпчата скрытое видеонаблюдение даром никому не нужно. «Как думаешь, он идёт по коридору к выходу?» Пипа повернулась и посмотрела Рави в глаза. «Или куда-то вглубь дома?» «Трудно сказать, не зная планировки», — пожал плечами Рави. «Может, пойдем к Стивену и посмотрим?» «Сомневаюсь, что он нас пустит. Ему не нужно, чтобы мама узнала о вечеринке». «Хм...», — задумался Рави. «Тогда поищем план дома на каком-нибудь портале недвижимости». После видео с пивопонгом последовал клип, где Питера тошнит в унитаз, а Крис хихикает за кадром, приговаривая. «Чувак, ты в порядке?» Пипа нажала на паузу, чтобы не слушать, как рвет Питера. «Есть метка, в какое время в кадре появился Джейми?» — спросил Рави. «Нет, Крис прислал сохраненный сторис без меток. Позвони ему и спроси». Рави потянулся к ноутбуку Пипы. «А я поищу дом Стивена на сайте недвижимости. Где он живет? «Хаймур, 19», — ответила Пипа, отворачиваясь на барном стуле от Рави и вынимая телефон. «Где-то у нее был записан номер Криса, потому что они делали вместе групповой проект несколько месяцев назад. Ага, вот, Крис М». «Алло?» — выпросительно отозвался Крис, явно не сохранивший ее номер. «Привет, Крис, это Пипа». «О, привет. А я только что отправил тебе имейл». «Получила, спасибо. Собственно, поэтому и звоню. Хотела спросить про видео, где Питер играет в пиво-понг. Ты не знаешь, в какое время оно снято?» «А, чего-то не помню», — Крис зевнул. «Пьяный был. Хотя погоди-ка». Он переключился на громкую связь. «Я специально сделал это видео, чтобы поиздеваться над Питером, и записал на камеру телефона, потому что Снапчат вечно глючит». «Так оно записано на камеру? Отлично!» — воодушевилась Пипа. «Значит, можно посмотреть, когда снято». «Гадство!» — прошипел Крис. «Кажется, я все удалил. Извини». У Пипы на секунду ёкнуло в животе, Но ее тут же осенило. Посмотри в папке с недавно удаленными файлами. Точно! Пипа услышала, как пальцы Криса забегали по экрану. Да, вот оно! Видео с пивопонгом снято в 21.56. 21.56! повторила Пипа, записывая время в блокнот. Рави придвинулся ближе. Отлично! «Большое спасибо, Крис!» Пипа нажала «отбой», хотя Крис еще что-то говорил. Она предпочитала не тратить время на пустые разговоры, которыми принято начинать и заканчивать беседу. За это Рави часто называл ее «маленьким танком». «Слышал?» — спросила она. Он кивнул. «А я нашел описание дома Стивена. Последний раз его выставляли на продажу в 2013 году». По фотографиям ничего не понять, зато есть планировка». Рави повернул экран, демонстрирующий черно белую схему первого этажа. Пипа провела пальцем по прямоугольнику со сторонами 16 футов и 12 футов 5 дюймов с надписью «Столовая» посередине, далее через двустворчатую дверь и повернула налево по коридору, Повторяя путь Джейми, который в итоге вел к выходу. Сноска. Один фут равен 30,48 сантиметра. Один дюйм равен 2,54 сантиметра. — Да, — прошептала она, — значит, он точно вышел из дома Стивена в 21.56. Пипа скопировала план дома и вставила его в графический редактор, чтобы добавить надписи. Затем нарисовала стрелку, ведущую из коридора к входной двери, и написала над ней «Джейми уходит в 21.56». Уходя, он смотрел в телефон, собирался позвонить тому, с кем потом разговаривал перед домом, где его видел Джордж? «Похоже на то», — ответил Рави. «Долгий же был разговор, как минимум полчаса». Пипа добавила две противоположно направленные стрелки снаружи перед входной дверью, где Джейми расхаживал по тротуару, разговаривая по телефону. Потом отметила, сколько длился вызов, и нарисовала еще одну стрелку, показывающую направление, в котором ушел Джейми. «Не думала о карьере художника». Глубокомысленным тоном поинтересовался Рави у нее из-за плеча. «Ой, помолчи, со стрелками гораздо понятнее», сказала она, откнув ему пальцем в ямочку на подбородке. Рави изобразил роботизированное «бип», делая вид, что перезагружается. Не обратив внимания на его выходку, Пиппа рассуждала. «А ведь по этому плану мы можем понять, на кого он смотрел», Она нашла снимок Джейми, стоящего позади Джасвин в испачканной блузке, и подвела фотографию к плану дома. «Тут диван, значит, это гостиная, верно?» «Диван и еще эркерное окно», — согласился Рави. «Так, хорошо. Джейми стоит от окна справа», — она указала на символ эркера в поэтажном плане. Но если проследить за его взглядом, он смотрит налево. «Убийство щелкаешь, как семечки, а лево отправа отличить не можешь», — улыбнулся Рави. «Влево», — настаивала она, сердито глядя на друга. «Для него право, для нас — лево». «Хорошо, только не бей», — взмолился Рави с улыбкой, подняв руки вверх. «Рави, хлебом не корми, лишь бы подшутить над Пипой. А она и рада. С ума сойти, что за отношение? Пипа поставила палец на план этажа и провела линию от того места, где стоял Джейми, в направлении его взгляда. Палец остановился возле какого-то черного прямоугольника у соседней стены. «Что это за символ?» — спросила она. «Камин», — пояснил Рави. «Значит, Джейми смотрел на кого-то, кто стоял возле камина в 21.38. Вероятно, это тот же человек, за которым он следовал от места проведения церемонии». Пипа кивнула, отмечая новые точки и время на своем плане с заметками. «Если я сосредоточусь не на поиске снимков с Джейми», — рассуждала она, — «А буду обращать внимание на фотографии, сделанные у камина около 21-38, то мне удастся сузить круг людей, на одного из которых он смотрит». «Правильно мыслишь, сержант». «А ты возвращайся к тому, что делал», — скомандовала она, отталкивая друга ногой. Он отошел, стянув с нее носок. Прозвучал всего один щелчок мышью, и Рави тихо произнес. «Вот черт! «Сейчас же займись, Де!» «Я и так!» «Вот козел, Произнес он уже громче, выпуская из рук носок Пипы. «Что такое?» Пипа соскользнула с барного стула и подошла к парню. Нашел Джимми?» «Нет». «Тот, на кого он смотрит?» «Нет, но этот здесь определенно неспроста» мрачно сказал Рави, и Пипа наконец, увидела, о ком он говорит. Сотни лиц смотрели в небо на летящие фонарики, вспышка залила фигуры людей призрачным серебристым сиянием, выделив красные точки глаз. На заднем плане, где толпа редела, стоял Макс Хастингс. «Нет!» Почти беззвучно выдохнула Пиппа и почувствовала, что ей не хватает воздуха. Она безошибочно его узнала, несмотря на черную куртку с капюшоном, закрывающим волосы. Рави ударил кулаком по мраморной столешнице. «Какого черта Макс там ошивался? Знал ведь, что ему не рады, никто его там не ждал». Иппа положила руку на плечо друга и ощутила, как он дрожит от ярости. «Потому что такие, как Макс, делают все, что заблагорассудится, и плевать им на остальных. Мне жаль, Рави». Она провела рукой по его плечу и вложила свою ладонь в его. «Завтра мне придется весь день смотреть на его мерзкую рожу и слушать, как он врёт и не краснеет». «Тебе не обязательно идти в суд. Я должен идти. Не только ради тебя. То есть ради тебя я готов на все, Он опустил глаза. «Но мне и самому это нужно. Сэл не подозревал, с каким чудовищем дружит. Как он только посмел прийти!» Рави резко захлопнул ноутбук, чтобы не смотреть на снимок Макса. «Погоди немного!» «Через несколько дней он уже никуда не сможет пойти», сказала Пипа, сжимая ему руку. «Всего несколько дней». Рави чуть улыбнулся. «Да, знаю». Его слова прервало царапание ключа в замке. Входная дверь открылась, послышался топот трех пар ног, раздался мамин голос. «Пипа», сердито нахмурившись, Она посмотрела на дочь, лишь мельком улыбнувшись Рави. «Я видела объявление. Когда ты собиралась нам рассказать?» э, я...» В комнату вошел папа, неся четыре наполненных до краев бумажных пакета и неуклюже протиснулся между ней и мамой, чтобы свалить покупки на стол. Воспользовавшись возникшей паузой, Рави поднялся и сунул ноутбук под мышку. Он погладил Пипу по затылку, пожелал ей удачи и направился к выходу, с неловким очарованием прощаясь с остальными членами семьи. «Вот предатель!» Пипа опустила голову, пытаясь спрятаться в клетчатой рубашке и отгораживаясь от родителей ноутбуком, как щитом. «Пипа!»